Глава 3. В гробу я вас видел, собственно, в него я и направляюсь. Трактат о калейдоскопе и его изнанке. Архитектор, суть есть эгрегор всего темного и мрачного, что может только присниться ловцу или путнику. Сосредоточение абсолютного чистого зла. Первые люди, жившие на парящих островах, сражались с этим существом. И сия битва была сутью их жизни. Уничтожение архитектора избавит мир снов от его темной стороны, ослабит нарастающее влияние кошмаров, подпитываемых страхами и иными отрицательными эмоциями. В своей борьбе первые из людей решились на мужественный, пусть и отчаянный шаг. Неведомым ритуалом, ныне неподвластным ловцам они выдернули короля кошмаров из мира снов. Придав ему форму наиву, призывать подобное чудовище было связано с великим риском. Но сражаться с эгрегором сновидений на его территории еще более бесполезное занятие. Проявившееся на его сущность ослабла, пусть и имея доступ к миру снов, но его архитектор не владеет и десятой частью своей силы. И тем не менее, одолеть его даже в таком состоянии оказалось не под силу первым людям. По одной из версий, во время битвы, большая часть парящих островов рухнула в океан. По иной версии, сам гипнос разгневался на людей и пробудился. Ведь призыв эгрегора, пусть и такого, как архитектор, суть нарушения устоявшегося баланса и калечения мира снов, вотчины гипноса. Потому божество и покарало человечество, спустив их на землю. Так или иначе, по собранным мною сведениям, битва продолжалась уже на суше, близ древнего города Джуагарим, ныне именуемого не иначе, как «Проклятый город». Архитектор поработил жителей того славного места, запятнав их тела и сны скверной, дабы восстановить свои силы. И пусть первым людям не удалось уничтожить заразу, они смогли запечатать город непреодолимым барьером, тем самым лишив архитектора возможности вернуть свои силы. Но это существо не было бы столь опасным, если бы его можно было спокойно замуровать таким образом. Все мы знаем о влиянии скверны, о случаях появления архитектора по всему континенту и проявления следов его присутствия. Даже будучи тенью от тени своего былого могущества, Архитектор все еще представляет величайшую угрозу для всего человечества. Даже будучи запертым на краю ведомой суши, он остается способен отправлять свой фантом как во сны калейдоскопа, так и проявляясь наяву. Где бы он ни появился, данное место будет отравлено скверной его черной души, и каждое пять пораженной земли, каждое запятнанное существо, будь то человека или животина, каждый исковерканный сон, Все это делает архитектора сильнее, распространяя его влияние в обоих мирах. Потому первоочередной задачей любого ловца является противодействие распространению скверны. Лишь путем многовекового последовательного искоренения следов его деятельности мы сможем ослабить тварь достаточно, дабы однажды завершить начатое нашими великими предками. Лишь объединившись в борьбе со злом, мы сможем победить, и оставить нашим потомкам лучший мир. И тут мы подходим к главной проблеме нашей войны. Оскверняя человеческое создание, архитектор превращает его в безвольную марионетку, одержимую лишь жаждой причинять страдания всему вокруг, распространяя таким образом влияние скверны. И мы даже не говорим сейчас про лунатизм, что суть зараза в чреве матери. Оскверненные пагубным влиянием архитектора, они в определенный час становятся проводниками его воли, неся боли, и страдания людям во славу своего проклятого господина. Но есть среди нас и те, кто поддался на хитрые увещевания и посылы темной твари добровольно. Суть и смысл жизни подобных созданий — служить верой и правдой своему повелителю. В целях — сеять хаос и смерть. Речь здесь о тварях, именуемых шики. Убивая ловцов, шики таким образом искореняют в сознании память о том, кем они были раньше. А в награду за верную службу архитектор наделяет их силой убитого, даруя экстаз и блаженство. Такие существа, однажды убив и распробовав вкус смерти, пережив наслаждение, даруемое чужой силой, отныне уже не способны остановиться. Гипнос вечно спящий, дабы оградить своих верных избранных от возможной опасности, помечает твари меткой. Метка та проявляется, если смотреть на тварь через мир снов, либо если монстр попытается воспользоваться божественным даром наяву. Считать шики, как и лунатиков, ловцами, или не приведи Господь людьми, огромное заблуждение. Пусть эти твари выглядят как мы, внутри у них зреет семя скверны. Сам факт существования подобных тварей ⁇ прямая угроза обоим мирам. Они верные последователи зла и лучшим решением будет задушить таких во младенчестве, избавив от лишних страданий самих существ, так и обезопасив их семьи от неминуемой гибели. Я захлопнул книжку. Гилмаго, старший даром, что уже подох, теперь казался мне редкостным говнюком. Хорошо, что мужик со своими домыслами был не столь популярен, а то я спокойно мог очутиться в мире, где идет полномасштабная охота на ведьму. Впрочем, она и так идет, но именно на отмеченных шике. А я вроде как лишь предрасположен к получению метки. Но глобально не стоит отрицать верность некоторых сведений. То чувство, которое я испытал, было непреодолимым. Я теперь понимаю, почему шики убивают, Вполне возможно, дромовая сила сродни наркотику. Как я выстоял? Да кто его знает. Я прекрасно понимаю, что ничего запросто так не будет. Это истина давно вшита мне в подкорку. Но помнил ли я об этом, когда источник Шинара пытался слиться с моим? Нет. Врум помог, однозначно. Но только ли в этом дело? Он словно сбросил оцепенение, но если бы у меня не было ската... Смог бы я сопротивляться? Ладно, это риторические вопросы, не имеющие значения. Врум со мной, я справился один раз, справлюсь и снова. Проблемы могут возникнуть, если убить ловца с более сильным источником, но, будем честны, ловец с сильным источником мне сейчас не по зубам. А значит и думать нечего об этом, а вот о другом стоит. Архитектор сказал, что я отказался от его благословения. Думаю, тут имелась в виду скверна, та самая черная жижа, которая отравляла все в моем сновидении. Это именно она, у гелмагу в трактате хватало рисунков. Я вспомнил длинную лапу архитектора, тянущуюся ко мне, и вздрогнул. Я боялся этой твари, причем без какой-либо причины. Я не боюсь умереть, не боюсь стать шики, не боюсь даже боли. То есть у архитектора не было ни одного аргумента, чтобы заставить меня паниковать. То есть его страх, скорее всего, на уровне стороннего внушения или ауры. С этим надо будет что-то делать, потом. Пока что стоит не пересекаться с тварью Наиву. Во сне он мне ничего не может сделать, и не потому, что это всего лишь сон. В этом мире архитектор в калейдоскопе куда опаснее архитектора Наиву. Только вот мой дар крови, пусть и бесполезный во всех аспектах, тут работает на все сто. Я могу проснуться в любой момент, что я и сделал, когда тварь попыталась меня коснуться. Да, дар хорошо сработал на убегание, но он никак не поможет мне при столкновении, нельзя победить, убегая. А мне больше нравится побеждать. того, что мы имеем. К императору и отцу сумрака добавилась еще одна головная боль. Забавно, но боевой факультет и Кая я вообще в расчет не беру. Теперь в сравнении они вообще незначительны по степени угрозы. Ладно, отец сумрака тоже под вопросом, как и смерть, которого я отношу к той же братьи. Эти ребята вроде и не против меня грохнуть, а вроде уже бы грохнули, если бы хотели. Я вздохнул и откинулся на матрас, разглядывая звезды на небе. Вот че за фигня, когда я мечтал о приключениях, Я имел в виду нечто другое. Какая-то феерическая карусель безумия и хаоса, творящаяся вокруг меня. Надо бы крышу починить. Я встал с постели и вышел наружу, оглядел детскую площадку и вздохнул. Вряд ли я сегодня усну после такого. Надо бы с кем-нибудь посоветоваться, но с кем? Привет, Бион. Я знаю, ты и так меня боишься до усрачки. Кстати, я только что виделся с архитектором. Ладно, кто еще остается? Мэси с виду спокойная и адекватная, но чем она может помочь? Хуп поймет. Оказывается, по мнению ловцов, мы с ним одного поля ягоды. Но он теперь лазурный. Да и что ему известно об архитекторе такого, что могло бы помочь? Нет, тут нужно идти к магистрам. Ко мне только что приходил архитектор, произнес я в пустоту. Надо поговорить. Ничего не произошло. Сверчки стрекочут. Ладно, пойду устрою кровавую баню в квартале у красных. Во имя моего великого господина. Стена подернулась дымкой и зашевелилась. А нет, это мой старый знакомец подал признаки жизни. Как бы научиться замечать эту мимикрирующую чешуйчато-перепончатую тварь? И как Кастро вообще умудряется отправлять свое сновидение так далеко? Он же боевого класса, а не разведчика или все-таки разведчика. Ящер вышел через ворота, и я последовал за ним. Вообще-то я рассчитывал, что за мной следит магистр Ки, но наставник даже лучше. С кем еще говорить об архитекторе, как не с его бывшим слугой? Через пару минут понял, что идем мы в академию, что странно посреди ночи. Но с другой стороны, где еще ночевать шики, как не в самом защищенном месте? Впрочем, до Академии мы не дошли. Ящер остановился возле дома в восточном стиле и растворился в воздухе. Ну или опять слился с местностью, я пока не понимаю. А вот два бумажных фонаря над входом меня немного напрягли. Один светил красным, второй синим. И в этом мире такое сочетание означало вполне однозначное место. Я вошел внутрь и даже не удивился какая-то звуконепроницаемая завеса, судя по всему, потому что иначе весь квартал бы слышал это. К публичным домам я успел привыкнуть, но веритос конкретно так отстает от академического городка по всем статьям. И по количеству сотрудницы, и по качеству тоже. Видимо, студенты куда более прихотливы в этом плане, нежели имперские солдаты. Я прошел через холл, наполненный музыкой, светом и кучей полуголого народа. Все пили, смеялись, танцевали, обнимались и все в таком духе. Разумеется, цвет моей мантии не остался без внимания, но испуганные взгляды все портили. Ко мне подошла высокая дама с замысловатой прической. Судя по наряду достаточно откровенному, но недостаточно соблазнительному, местная маман. Женщина обворожительно улыбнулась, и я не заметил и тени страха в ее глазах. «Хорошо». «Даже самым стойким нужен отдых, Наслышана о тебе, Лайер из Лира. И рада, что ты выбрал именно мое заведение. Я не то чтобы отдыхать пришел, кое-кого ищу. Все кое-кого ищут», — улыбнулась женщина. «У нас есть кое-кто рыжий, кое-кто блонди, кое-кто с пышными формами или кое-кто миниатюрный. Скажи, кого именно ты ищешь и найдешь». «Я ищу кое-кого ублюдочно-паскудного, токсичного, едкого, наглого, высокомер...» «А, так ты Кастеру!» «Впрочем, чему я удивляюсь?» «Дорогая...» — маман схватила под локоток пробегающую нимфу. «Отведи нашего гостя в королевскую комнату. Доброй ночи, Лайер из Лира. Если вдруг решишь поискать кого-то еще, буду рада тебя видеть». «Благодарю», — кивнул я, стараясь скрыть удивление. Королевские комнаты — это термин трактиров и постоялых дворов, что-то вроде люкса по-нашему. Жирновато для шики в отставке, как мне кажется. Меня проводили на верхний этаж, а оттуда подвели к небольшой неприметной лесенке, ведущей вроде как на чердак. Ну да, это он и был. Оглядывая обстановку, замечаю множество странных деталей. Книжный шкаф, причем, судя по крышкам, с чисто художественной литературой. Письменный стол, кровать, в углу малый алтарь для молитв. Никакой пошлятины или убранства, все довольно просторно, чистенько и аккуратно. Ты тут живешь? Не твое собачье дело, раздался голос из темноты. Иди сюда, ботинки сними, не в пещере. Да, я вроде как в публичном доме. Получше твои дырявые халупы у самого купола. Туше, может тоже метку получить? Зато в тепле и уюте спать буду, наверняка и кормят тут вкусно. Пройдя комнату, заметил небольшую дверь за шкафом и вошел внутрь. Твою же налево, да я в кино попал. Небольшое квадратное помещение, лампа под потолком и кресло в центре. А все стены были исписаны, обвешаны какими-то бумажками, вырезками газет, кусками пергамента, рисунками и все в таком духе. Разве что красных ниток не хватало, но их заменяли нарисованные линии и стрелочки. И в центре всего этого выседал кастер, спиной ко мне. «Если ты солгал, то док сейчас не работает, да и ползти тебе будет далековато». Я впервые слышал такие нотки в голосе наставника. Приглядевшись внимательней, заметила большую карту на одной из стен с какими-то пометками. Жирным крестом было отмечено восточное побережье, если мне не изменяет память, примерно там расположен проклятый город. На полу тоже хватало всего, в основном какие-то знаки. А еще я заметил странную деталь. На одном из пожелтевших листов пергамента был нарисован человек с головой льва и густой гривой. Что-то мне это все напоминает, рядом с рисунком прямо на стене намалеван знак вопроса и две буквы ПЧ. Что произошло, напомнил Кастер о своем присутствии. Я не видел смысла что-то скрывать, к тому же ситуация требовала хоть каких-то пояснений. Так что подробно пересказал ему обстоятельства нашей встречи. Не забыв упомянуть и пробой с Шинаром, и как на мгновение получил метку. «Так вот оно что», — усмехнулся Кастер, — «ты из этих?» «Каких этих?» «Которые способны противостоять искушению. Не обольщайся!» Если продолжишь убивать ловцов, метку все равно получишь. Поглощение чужой силы тут выступает лишь катализатором, а не причиной. А по поводу встречи что можешь сказать? Ничего. Архитектор на моей памяти впервые заявляется к студиозу Академии, пусть и через калейдоскоп. С другой стороны, черную мантию редко кто получает. А чтобы получить и не сдохнуть в тот же день, о таком даже не слышал. Обычно мантию дают тем, у кого уже есть метка, просто ее не заметили. Нет что ли каких-то способов определить шики без накинутого сна? Мне о таких неизвестно. Чем бы эта метка ни была, она не поддается раскрытию. В конце концов ее вешает либо архитектор, либо калейдоскоп, либо сам гипнос, если он существует вообще. Хотя с такой-то религией даже если не существовал, то уже должен. В любом случае, слишком сильные и всеобъемлющие сущности. А Метка же ничего не делает. Это просто узор на Харе. Она не дает сил, не пробуждает дар, не взаимодействует с эфиром. Просто есть и все. Как ее обнаружить? То есть архитектор приперся просто посмотреть на меня, типа как на какую-то диковинку? И да, и нет. Ты отказался от скверны, когда убил Шинара. Это нормально, тут ты не уникален. Но при этом калейдоскоп определяет тебя как Шики, что уже вызывает некоторые вопросы при сопоставлении этих двух фактов. Но больше всего меня интересует другое. То, что на мне есть какой-то там отпечаток? Да, речь все о той же скверне. Если я правильно понял, ты был Шики, оскверненным. А потом очистился, но это невозможно. Почему? Потому что я пытаюсь сделать это половину жизни, Кастер окинул руками стены, но так и не нашел способа. «За всю известную историю борьбы с архитектором нет упоминания ни об одном таком случае. Поэтому скажи мне, лаер, ты был шики, а затем как ты избавился от метки?» «Нет», — честно ответил я, — «по крайней мере, я бы запомнил такое. У тебя новый сон, это видно, если знать, куда смотреть. Скажи». — Ты как-то смог отрезать свой предыдущий сон вместе с меткой в этом дело? — Да не отрезал я ничего. У меня была инсомния, вроде как, а потом прошла. Но я не убивал никаких ловцов, не встречался с архитектором, не касался скверны и вообще ничего такого не делал, что могло бы вызвать гнев калейдоскопа, вроде бы. — Ладно, — вздохнул Кастер, — твои секреты, я не лезу. Все равно выковырю их из тебя. А мне-то что делать? а что ты можешь сделать самая опасная и необоримая сущность в обоих мирах объявила тебя своей марионеткой расслабься и попытайся насладиться остатками жизни ты то не подох еще уточнил я ко мне архитектор во сне не приходил я даже скверный не касался как я думал если стал шики то все дыхх да там барахтался тоже этого маразматика начитался гилмаго старый хрыч пакостит всем даже после смерти, из-за него все проблемы и его трактата. Или из-за того, что ты шики, чем тебе магистр-то насолил? Тем, что сдох. — Ты самый логичный и последовательный собеседник из всех, — усмехнулся я. — А ты — тупорылый плод любви олени и баклажана, — огрызнулся наставник. — Мозги включи. Гилмаго старший поносил шики, а затем внезапно исчез. «Кого, по-твоему, обвинили в этом? А где ловцам искать шики?» «Шепчущий из Крауна. Ты был шепчущим?» «Все там были», — отмахнулся Кастер. «И ты там будешь, если раньше не сдохнешь. А теперь вали отсюда, мне надо подумать. И это, если заразишься скверной, лучше сам себя грохни, уж поверь. Не стоит попадаться желтым фанатиком на лабораторный стол». «Это он так про факультет исследователей?» Кстати, дельная мысль, наверняка ловцы уже давно изучают особенности скверные и способы ей противостоять. Если найти какого-нибудь умника, специализирующегося на архитекторе, то может и получится что-то еще раз узнать. Но глобально Кастер прав, что не отменяет того факта, что он еще и редкостный му**, но прав, но в целом нет смысла париться сейчас. Да, есть какой-то отпечаток архитектору я кажусь знакомым, но метки нет, всем на меня насрать, от архитектора я всегда могу защититься пробуждением, вопрос временно закрыт. Кастер, произнес я стоя возле выхода, если бы я знал или если узнаю, как сбросить метку, ты будешь первым, кому я расскажу. Лайер, произнес тот, честность за честность, метка шики не от архитектора и метка не равно скверно, «Это разные вещи, учти. Сначала ловец получает метку, а уже потом скверну, но я не знаю, в чем ключевая разница и почему так происходит. И да, если ляпнешь кому, тебе все равно никто не поверит». На этом мы и закончили. До занятия оставалось всего ничего, с Бао у нас встреча вечером, так что я пошел в маленькую кафешку и взял себе завтрак. За последнее время желудок отвык от нормальной еды. Так что даже сраный чай в горло не лез. А кофе в этом мире нет, я узнавал. Но не могло же все быть идеально, да? Чем-то всегда приходится жертвовать. Нужен план, конкретный план, что делать дальше. Сидеть в академии остычер тела, так что пора завязывать. Нужно максимально ускориться в росте силы, вытащить Еву, если ей это вообще надо и валить отсюда куда подальше. Хотя, с другой стороны, здесь относительно безопасно, а я объективно отстаю от местных монстров по навыкам. Нужен баланс, иначе можно засидеться на заднице и превратиться в сорокалетнего ребенка, мечтающего стать волшебником, когда вырасту. Еще и Кастер, он явно одержим архитектором и поисками способа снять метку. И, судя по всему, считает, что я ключ к этой загадке. Несмотря на говняный характер, за время тренировок с Кастером я стал гораздо сильнее, что автоматически располагало меня к этому шике. Нет, при случае я его выпотрошу и харю начищу за все эти страдания, но в целом наставник делает меня сильнее, пусть и странным способом, а я всегда с уважением относился к людям, которые помогают мне стать лучше. С такими мыслями я и пошел на занятия и к началу тренировки с Кастером эти мысли сменили Вектор. «Да чтоб ты сдох, тварина чернорожая!» Орал я. «Я тебе эту арматуру по всей вертикали протяну, от горла до зада, и ящерицу твою тоже на сапоги пущу! Будешь дергаться, станет больнее, поэтому дергайся!» В этот раз наведение Кастера не церемонилось. Все мои попытки отбиваться от него или достать мечом, Игры в одни ворота, где я был штангой, и воротами, и мечом. Потому что стоило мне войти на территорию двора для тренировок, как ящер атаковал, и в этот момент я понял, что раньше он сражался от силы на четверть своего максимума. Секунды две, максимум три, и я лежу на земле, прибитый каким-то стальным колом. Следом второй такой же влетает в правую руку, затем в ноги. И вот я уже бабочка на иголках. Лежу распятый и пытаюсь сдержать стон от боли. Кастер подходит ко мне с изогнутым ножом и проводит лезвием по груди сверху вниз. Почему-то боль стала слабее, а тело перестало слушаться, в голове какой-то туман. «Так, маловато крови будет, где же ты?» Кастер проводит лезвием мне по запястью. «Я вижу, как густая кровь течет из перерезанных вен, но боли нет, лишь слабость. Какого тут творится. Пытаюсь поднять голову и понимаю, что вижу свои же ребра. Ублюдок вскрыл мне грудную клетку прямо посреди двора. А, вот ты, радость моя! Я мычу от боли, пытаясь что-то сказать, но лицо онемело. Вижу, как ублюдок сует руку прямо мне в грудь и что-то оттуда вырывает. Через мгновение смотрю на какой-то волосатый комок, извивающийся у него в кулаке. Покрытый бурой слизью и какими-то шевелящимися червеподобными отростками, Кастер швыряет комок в сторону, и я с ужасом вижу, как тот начинает ползти обратно. Ящер с силой обрушивает сапог на тварь, отчего-то лопается с противным хлопком. Затем сновидение подходит ко мне и по очереди выдергивает колья. — Ну вот, готово, — усмехнулся наставник. — На, выпей! — Я все еще не могу сопротивляться когда мне в горло суют какую-то вязкую вонючую жижу. Желудок сопротивляется, пытаясь избавиться и от субстанции, и от завтрака. Но жижа словно сама лезет в горло. Нет сил орать или материться. Я поднимаю голову и вижу окровавленную грудь, но не ребра. Все срослось обратно? Это что, сон? Я попытался проснуться, но ничего не произошло. Не сон. Минут через десять... Я все же смог приподняться на локтях, хотя в голове все еще плыло. Что это такое? Вообще что происходит? Говорил же, что выковырю, усмехнулся Кастер, сидя на пеньке и вытирая нож. Да что происходит? Полевая операция с применением малого хирургического набора. Кастер показал изогнутое лезвие, на котором на мгновение вспыхнули руны. А затем ткнул им в мою сторону. Я проследил за направлением и только сейчас понял, что у меня на груди лежат четыре куска гранита с высеченными рунами-активаторами. Стандартные штуки, в которых можно заключить отпечаток сна, и, судя по состоянию, проводящие камни уже исчерпали свой ресурс. Я аккуратно тронул один из камней, и тот рассыпался пылью. Ощупал грудь. Крови много, шрам имеется, но боли нет, только слабость. Эй, да я вообще не чувствую прикосновений. Это какая-то местная анестезия? Хирург из тебя так себе. Это ты еще счет не видел, усмехнулся Кастер. Что это вообще? Я ткнул пальцем на все еще шевелящееся пятно слизи. Откуда оно во мне? Нулская хмарь. Здоровая вымахала. Ей месяцев пять не меньше. Оно живое? Как так вообще? Ты вообще хоть что-то про болото Нула знаешь? Там вообще все живое. И все пытается убить всех. Потому их отрава так высоко ценится во всем мире. Меня же док лечил каждый день. Как он эту гадость не заметил? Да что бы эти целители понимали, отмахнулся Кастер. Это оружие шики. А после встречи с шики обычно не лечат. Некого. Я с трудом поднялся на ноги и чуть снова не распластался. Вкус уже же знакомый. Точно такую же отраву мне смерть влил в глотку. «То есть это какая-то исцеляющая штука?» Кастер, видимо, понял мои мысли. «Нулский симбионт. Эликсир регенерации и оздоровления. Станешь чуточку крепче, но лучше с ним не чистить». «Оно тоже живое?» — спросил я, хватаясь за горло. «Что не убивает, то, как известно, убьет попозже?» «Сделает сильнее, проворчал Кастер. «Не ссы, симбионт слабый, рассосется и исчезнет». У тебя источник сильнее, так что быстро пройдет. Как это вообще возможно? Я склонился над лужицей бурой слизи. Какие-то комки, похожие на листья или стебли травы, и куча мелких отростков, мерзость. Растение хмари живое, как и прочее во всем мире. И видит свои сны, как и все вокруг. Надеюсь, не открыл для тебя радугу сейчас. И вот хмарь мало того, что древняя тварь, так еще и хищная. Спит и видит, как пожирает свою добычу. А спит она постоянно. Вот так их и собирают, мешают с порошком из проводящих камней, запечатывают, смешивают и готовят. Получается субстанция, в которой одновременно и ядовитое растение, и сновидение этого растения. А еще у них общая корневая система. Намазал хмарь на иглу, уколол цель, вторую часть поместил в указующий компас и готово. Радиус действия до половины континента. Так вот, как он меня находил, понял я. Ну ты и ублюдок, Шинар. Из хороших новостей, хмарь развелась недостаточно. Плюс я успел пустить тебе много зараженной крови, чтобы тварь запаниковала и собралась в комок. Прицепилась прямо под сердце, между прочим. А во-вторых, на тебе нет скверны. Ни следа, ни отпечатка. По крайней мере, на физическом уровне. Скверно всегда поражает в первую очередь кости, затем мозг и нервную систему. Так что надо искать в источнике, но это уже не мой профиль. "Стой", воскликнул я. "Это ты мне сейчас жизнь спас, получается? Эта слизь изнула могла меня убить?" "Примерно через полгода", кивнул Кастер. "А, а как ты, ну, когда становишься слепым, начинаешь видеть куда больше?" Попробуй как-нибудь, может тебе понравится. Он помахал Питерню перед лицом. Офигеть, я плюхнулся прямо на землю. Не от растерянности, просто сил стоять не осталось. Так этот говнюк все это время мне жизнь спасал, получается. Выпускал зараженную кровь? Не думай, что я тебя калечил из благих намерений. Я же шики, мне нравится смотреть, как другие страдают. Ты еще и мысли читаешь? «У тебя их полторы на весь череп, было бы что читать», — отмахнулся он. «Сегодня от тебя толку мало, так что практикуй перекачку эфиров сновидения». С тренировкой по управлению эфиром он угадал на все пять с плюсом. «Мало того, что это мое самое слабое место, так еще и состояние близится к «в гробу я ваши тренировки видал, собственно в него я и направляюсь». «Главное тут не перестараться». Эфира в источнике уже по тридцать условных единиц. И я вообще без понятия, откуда он там берется с такой скоростью. Но это стало опасным, недавно я переборщил и случайно взорвал врума. То есть в буквальном смысле взорвал. Весь двор парил в невесомости около двадцати секунд, а потом пришлось все собирать и расставлять по местам, а тут одних мечей только с полсотни. Но могло быть и хуже. У ребят с огненными сновидениями вся рожа в ожогах, их даже залечить не успевают. Больше ничего интересного сзади не произошло, так что я поплелся в сторону ворот Академии, дабы перехватить Мэйси. Не думаю, что я сегодня в нужном состоянии, чтобы пробираться в квартал хранителей. — Лайр, ты чего такой бледный? — подошла ко мне девчонка. — Участвовал в добровольно-принудительной сдаче крови, — кисло улыбнулся я. — Медальку дали. — Правда? «Нет, слушай, у меня к тебе разговор между нами». «Хорошо, пошли». Мы подождали, пока основной поток студентов рассосется и двинули вниз по склону. Лишние уши нам ни к чему. Мне нужен кто-то, кто способен видеть чужой источник и посмотреть, все ли с ним в порядке и нет ли чего-то лишнего. Так у тебя есть нужный ловец прямо под носом. Я к нему и направляюсь, но вряд ли Бион такой умеет, поэтому и ищу профи. Мэйси молчала несколько минут, явно о чем-то раздумывая. «Я так понимаю, к академическим целителям ты обращаться не хочешь. Категорически. Мало ли они что-то разглядят и решат меня все же грохнуть от греха подальше. Тебе нужен либо ловец с даром крови, как у Биона, либо опытный целитель, специализирующийся на энергетической составляющей. Первые сидят под боком у королей и глав великих домов, так что не вариант. А вторые... Всех ценных специалистов прибрал к себе император. Раньше ТВД были лучшие целители по всем направлениям. Остается только искать в странах, не связанных с империей. Лорем. а Лавария и Ларем. А Анокс? Они ненавидят ловцов. Страна прогресса. Они эфир заменили паром и молнией в каких-то тонких металлических трубках. Ого, так у меня тут стимпанк под носом имеется, оказывается. Интересно. В шоу точно целителей нет. Иский союз стал дисцинарским, и туда сейчас лучше не соваться. А Лавария сотрудничает с Империей. Остается Ларем. Ну да, точно. Нет, не надо, хотя, нет, точно не стоит. Договори да уже. Если бы дело касалось жизни и смерти, можно было бы к Ларемским ведьмам обратиться. Древний дом ловцов, в который не пускают чужаков. У них там родовые секреты, тайны и все такое. Живут затворниками и ни с кем не контактируют особо. Про них слухов больше, чем правды. Но говорят, что если никто в мире не справился с какой-то болезнью или недугом, то лоремские ведьмы — последний шанс. Звучит как-то не очень радужно. Потому что они требуют долг крови за свою работу. Это что такое? Особый договор на крови. Ты будешь им должен и не сможешь отвертеться. Они что-то потребуют, и ты будешь обязан это выполнить. Иначе умрешь и получишь проклятие на весь свой род до пятого колена. Так, это реально звучит как крайний случай. Мне проще Биону глаза вырезать, чтобы пробудить его дар, еще сильнее. Я же говорю. Кстати, вариант с даром интересный. Думаешь, он не обидится? Да я не об этом. У него дар взор и куча предложений от великих домов эра. Вот и поговори с ним, может он сможет найти нужных людей. Звучит как план, но мой тоже хорош, если что. «Лайер из Лира!» — внезапно за спиной раздался строгий голос. Я обернулся и посмотрел на говорившего. Просторная темная одежда, нечто среднее между мантией и балахоном. Как будто у мужика не было одежды, и он замотался в простыню черного цвета. Высокий, но это все, что я мог оценить из-за одеяния. А вот лица не было видно. На его месте сплошная белая маска, только прорезей для глаз нет. Открытыми оставались лишь роты подбородок, покрытый щетиной. «А кто спрашивает?» — спросил я. «Шики!» — прошептала Мэйси, схватив меня за руку. «Шепчущий, если быть точным!» — кивнул человек. «Пришел сообщить, что у гильдии заказ на вашу голову, так что сегодня вас убьют!» Человек договорил, взмахнул полами своей мантии и исчез. Растворился без следа прямо в воздухе. «Да твою же, а!» Когда это закончится уже? — закатил я глаза. — Иди в академию, Лайер, там безопасно, Лайер. Отсидишься, станешь сильнее, все тебя оставят в покое. Не академия, а проходной двор.